Глава 26. В пятом часу дня Саблин на извозчике подъехал к высокому дому на Каменно-Островском проспекте, где скромно на частной квартире жил Поливанов и поднялся на четвертый этаж. Квартира была небольшая, скученно стояла в гостиной та самая мебель, которую Саблин привык видеть широко раскинутой по громадному залу казенной квартиры. Тесно висели ласковые русские пейзажи, которые Поливанов любовно собирал всю свою жизнь, и на которых его глаз отдыхал, когда он был сам лишён возможности пользоваться природой. Все говорило о прошлом, о конченном, о жизни, ушедшей воспоминания. Лакей, высокий лейб гренадер бывший денщик Саши, убитого сына Поливанова, попросил пройти в столовую. Поливанов с женой и гостем, молодым штатским, Пили пятичасовой чай. «Здравствуйте, дорогой Александр Николаевич!» Отчетливо выговаривая каждую букву, ласково сказал Поливанов, поднимаясь навстречу Саблину. Он постарел. Волос стало меньше, и седые прядки пробивались в черных пучках, висевших на висках и затылке. Лицо пожелтело и осунулось. Сильнее стала заметна кривизна раненой шеи и частое подергивание лица. Но Саблин это сразу подметил. Он не обрюск, не опустился. И из-под нависших бровей и прищуренных век молодые остро сверкали глаза с иронической усмешкой. Поливанов представил молодого человека как представителя какого-то отдела торгово-промышленного комитета. Молодой человек стал прощаться. «Куда вы торопитесь?» — сказал пристально, смотря в глаза молодому человеку Поливанов. «Вы нам не помешаете, У нас секретов нет. Я отставной и никому не нужный человек. Вот рад повидать старого приятеля». Но молодой человек решительно откланялся и вышел. Поливанов сел напротив Саблина и пристально смотрел на него, улыбаясь глазами. Он как будто спрашивал Саблина, с нами вы теперь или все еще с ними? «Ну вот, Александр Николаевич», — сказал он, — «вы должны быть теперь довольны. Снарядами вы завалены, теперь уже ничто не помешает вам наступать». «Хвост вытащить, нос завязнет», — сказал Саблин. Снарядов и патронов много, но довольствие войск стало хуже. Рыбные консервы, мясо козлов, да еще мороженых, это не питание. Хлебная дача уменьшена, при том, что солдат стал слабее воспитан, становится трудно управлять войсками. Значит, сказал Поливанов, армия недовольна питанием? Саблину показалось, что Поливанова это обрадовало. Это не совсем так, Ваше Высокопревосходительство, сказал он. Как может армия быть довольна или недовольна? Солдат присягал терпеть холод, голод и всякие нужды и безропотно переносить лишение. «Теория, милый Александр Николаевич», — перебил его Поливанов, «это было тогда, когда солдат служил 20 лет и все 20 лет проводил в походах и муштре. И тогда грабили, мародерствовали, и тогда бунтовались, и даже Суворову приходилось считаться с психологией солдата». Но тогда армия в 200 тысяч была уже громадной. У нас, Александр Николаевич, 7 миллионов поставлено под ружье. 7 миллионов! Извольте накормить эту массу, извольте поставить на нее офицеров. Откуда их взять? Офицерский состав стал очень плох. Маршевые роты приходят совершенно сырыми и необученными. Приходится обучать в окопах. Это возможно лишь при блестящем офицерском составе. «Да ведь у нас лучшая молодежь. Поди, половина окончила университет», — сказал Поливанов. «Но они не военные. Храбрости нельзя научиться. С нею надо родиться. Разве мало храбрецов среди этих юношей? Есть храбрость и храбрость. Храбрость порыва у них есть, у многих, но той стойкости, рассудительности, спокойствия, терпения, которые даются только знаниям, у них нет». «Они много рассуждают. Это, мол, нужно, этого не надо, это прихот начальника, того не исполнят, другого не сделают». «Чести не отдают, это верно», — сказал Поливанов. «Да, конечно, они многого не понимают, но, милый Александр Николаевич, мы ведем войну народную, известная демократизация должна быть допущена. У вас уже не солдаты, но народ». Без сочувствия масс мы ничего не сделаем. Как хотите вы победить, когда у вас и Распутин, и женское влияние, и нет устойчивости ни в чем. Народ не верит вам, генералам, потому что он не верит государю. Государь верховный главнокомандующий — это немыслимо. У него нет нужных для этого талантов и настойчивости. Вы сами знаете, что отмена приказания создает беспорядок а вставки переменчивы, как петроградская погода. Если вы хотите победить, вы должны понять, что надо идти с народом, а не с монархом. Но монарх и народ одно целое. Было так. Был так, что прежде монарх, а потом народ. Теперь стало наоборот. Впереди народ, а потом монарх. Я не могу себе представить, чтобы стадо правило пастухом. — сдержанно сказал Саблин. «Ну и в стаде есть передовые бараны, которые ведут все стадо, и без них стадо опрокинет пастуха», парировал ядовито, усмехаясь тонкой усмешкой Поливанов, и сейчас же переменил разговор. «Вы знаете, — сказал он, — с какими трудами доставляют вам винтовки. Английские суда останавливаются далеко в Белом море, там, где оно не замерзло, и там подъезжают на санях». И там, при страшном морозе, на леденящем ветру вручную таскают ящики с винтовками, передают на льдины, оттуда на сани и гужем везут в Архангельск. Миллионы чудных американских винтовок. Все это сделала общественность. Военная бюрократия никогда не решилась бы на это. Я иногда думаю, что штатский военный министр был бы лучше военного. «Он меньше связан условностями воспитания и быта, у него меньше протекции, меньше зависимости от людей своей касты». «Но у него нет знаний», — сказал Саблин. «Вы думаете, что военные знания так трудно приобрести?» «Я думаю, что знать начальников и уметь их выбрать нужно только живя среди них. Иначе придется полагаться на советников, и это разовьет наушничество и еще худший протекционизм. Я не знаю, как это может быть». «История не дает таких примеров». «Напротив, очень много. Генералы наполеоновской эпохи, генералы американских войн и буры. Кадетский корпус убивает волю. Самое нужное качество для вождя. Я бы допустил иногда в войсках и выборное начало». Опять Поливанов хитро уставился на Саблина. И Саблин не мог понять, говорит он это серьезно или нарочно пытает его. «Выберут того, кто сумеет подкупить», — сказал он. «Я слыхал, что вас очень любят. Неужели вы думаете, что корпус или ваша дивизия вас не выбрали бы своим начальником?» «Я не знаю. Я как-то никогда не думал об этом». «Подумайте», — смеясь сказал Поливанов. «Этот вопрос лет десять тому назад поднимался в военной литературе, и он вполне в духе русского народа». Артель крепка своим выборным старостою, молц молц своим атаманом Это так подкупило бы массы». И выговорив это, Поливанов опять хитро посмотрел на Саблина, как будто спрашивая его «Что, клюнуло или нет? Как ты, голубчик, на это смотришь?» Но заметив, что лицо Саблина нахмурилось, Поливанов опять заговорил о постороннем. «Посетите театры, надо немного и развлечься». «Мы не ходим из-за траура, но нам очень хвалили роман с Грановской в главной роли и Флавию синий на Александрийской сцене. Вы увидите новое искусство и новые настроения!» «Я поклонник старого», — сказал Саблин и поднялся прощаться, считая, что деловой разговор кончен. Возвращаясь домой, Саблин перебирал в мозгу своем разговор с Поливановым, и чувствовал, что вызов его и разговор были неспроста. Испытывали его, и узнавали через него настроение армии и фронта. «Хорошо он попал на меня», — подумал Сабрин, «А попади он на Пестрецова или на моих милейших начальников дивизий, чтобы они ему наговорили? Тот-то, что Фокс от Мопса отличить не может, наверное, предложил бы ему и себя, и дивизию в полное распоряжение, чего изволите, и что прикажете. Ночью Саблин, скрипя сердце, поехал на квартиру Гриценко. Было тошно и противно, точно какая-то грязь, помимо его воли, засасывала его и увлекала в болотную черную пучину.